у ручья. Несмотря на то, что Чагину теперь вторично приходилось испытывать внезапный переход от самых радужных надежд почти к полному отчаянию, он все-таки не мог еще основательно осознать, как осознал это впоследствии, когда пожил, что в серьезных делах в жизни такие переходы встречаются чаще, чем можно этого ожидать. И главное, он ехал теперь по той же самой дороге, по которой так недавно еще направлялся к трактиру, счастливой своей удачей. Теперь он ехал назад, и все словно обернулось. Дело было то же, сам он оставался тем же, и дорога была та же самая, и все-таки все выходило обратно, как отражение в воде, и прежние светлые грезы и ожидания заменились мрачными черными мыслями. Злоба, пока еще бессильная, душила Чагина. Он думал только о пирквице, о пропаже бумаг и о том, как будет лучше вывести его на чистую воду, наказать этого пирквица и отомстить ему. Он торопился, чтобы с нерастраченным запасом своей злобы рассказать обо всем Лыскову и услышать его вразумляющий, вечно спокойный голос. Однако он вскоре же подумал. Нет, при этой штуке и сам Лысков выйдет из себя, ведь это же переходит всякую меру, всякие границы. И он волновался, торопился и не узнавал дороги, по которой ехал. Сегодня утром она казалась ему преисполненной живописной прелести. Теперь же была пустынна и невзрачна. При въезде в лес у старой лачушки, стоявшей у ручья, Чагин ясно услышал, что его окликнули. Занятый теперь всецело своим делом и своими мыслями, он совершенно забыл о письме Паркулы и о том, что ждет его, и лишь услышанный и моклик навел его на мысль о письме. «Ах да, здесь еще нужно зачем-то остановиться», — мелькнуло у него, — и он с нескрываемой досадой повернул лошадь к лачушке. У двери ее стоял Пуркула, но не такой, каким увидел его Чагин при первых минутах свидания вчера, а такой, каким он был впоследствии, когда пришла очередь ему действовать. Поркула ждал, видимо, с нетерпением, как человек, которому каждый миг дорог. Глаза его горели, грудь дышала неровно, и все лицо выражало тревогу и беспокойство. «Ваше высокородие», — оглядываясь, заговорил он, — Дело вышло серьезное. Теперь все кругом на ногах. Убийство барона за наш счет пошло. При этом напоминании, Чагин невольно понял самую суть, так сказать, причину причин своей досады, которая охватила его, когда пришлось подъехать к Паркуле».